Глава девятая. Код в мешке. Аля. Хороший друг — залог здоровья. Правда-правда. С Валькой мы познакомились два года назад в кафе-столовой на Невском, где обслуживались одновременно на двух кассах и поспорили из-за котлеты по-киевски. Не могли определиться, кто заберет последнюю. Оба проявляли упорное благородство, чем чуть не довели до белого коленя стоящую позади очередь. Всё разрешилось, когда скукни принесли поднос с новой партией. С тех пор мы стали не разлей вода и проживаем вместе не только обеды, но и другие горе и радости. Вот и сейчас я залечиваю раны телефонным разговором с Валькой, потому что Адамова, сосновую иголку ей в попу, разнервировала меня дальше некуда. А ведь каждому известно, что ноги у большинства болезней растут от стрессов. Доктор Валька исправно слушает мои причитания два часа. Когда он начинает декламировать обсосанную со всех сторон фразу про раньше меня, догадываюсь, что пора закругляться. Мы прощаемся, и я иду спать. К утру терапевтический эффект проявляется во всей красе. Я приплясываю, подпеваю веселые песенки и почти не вспоминаю о гладковолосой выдре. Надев радостное салатовое платье с воздушными оборками на плечах и, подмигнув отражению в зеркале, павой вышагиваю из дома. Свист дорожных ремонтников и неприличные выкрики вслед подтверждают, что выгляжу я неплохо. Разумеется, с достоинством проплываю мимо, не обращая на поклонников никакого внимания, как подобает уважаемой личной помощнице. К 8.30 я уже сижу на рабочем месте, любуясь с обратом по цвету, гигантским фикусом у стола. В Санбере это явно почитаемое растение. Босс появляется минут через 5. «Твои стрелки спешат?» — вместо приветствия говорит он. «Пока я судорожно соображаю, про какие стрелки идет речь», Нечаев продолжает. «Аля, собери мне к пятнице информацию по лучшим выездным курсам повышения квалификации для HR-директоров». Наскоро открываю ежедневник и записываю. «Обязательно должен быть известный, уважаемый коуч, участники из правильных компаний с соответствующими должностями и крутая развлекательная программа». «Рассматривать варианты в России или за границей?» «За границей тоже можно, но с безвизовым въездом». Нечаев задумывается. «У Крис туговато с английским, так что пусть тренинг будет на русском. А что с бюджетом?» «Неограничен». «Ничего себе!» «Вот бы кто-то обо мне так пёкся!» «Уже беру в работу, Макар Сергеевич!» Директор располагающе улыбается и направляется к кабинету, обернувшись, произносит. «Не забудь про встречу в девять!» «Как можно?» — демонстрирую зубы в попытке улыбнуться. «Ой, Макар Сергеевич, у меня вопрос!» Босс благородно кивает, замирая в дверях между приёмной и кабинетом. «А что значит тема встречи? Обсудим, как умаслить код ТА!» Приятное выражение лица Нечаева вмиг улетучивается. «Надеюсь, не из-за меня?» А это значит, Аля, что кто-то скоро дошутится. Больше ничего не поясняя, Нечаев скрывается за дверью. Здорово, конечно, что у сотрудников Санбери отличное чувство юмора, но, простите, как готовиться к встрече? Вздыхаю и прихожу к выводу, что лучшим решением будет выпить чашку горячего шоколада. Что вы представляете, когда слышите слово переговорка? Я, как минимум, стол, стулья и маркерную доску. В случае Санбери и еще и зеленую травку вместо линолеума. Поэтому, когда, будучи тенью Макара Сергеевича, я захожу в переговорку Идея, у меня возникают малюсенькие сомнения: а туда ли мы пришли? Прямо посередине стоят два синих кресла с подушками, одно из которых занято Егором Феликсовичем с гладко выбритым подбородком. Стоп, а где козлиная обородка? Ладно, об этом позже. В дальнем углу комнаты в прямом смысле слова подпрыгивает молодой человек с мозливой наружности. Он оседлал серебристый фитбол, словно лошадь. Рядом пустует ещё один конь, оранжевый. Завидев Макара Сергеевича, скакун ловко соскакивает с мяча и бежит пожимать боссу руку. Коммерческий директор же не поднимается вовсе, лишь вальяжным движением руки, словно король, приглашает Нечаева сесть рядом. Ёлки зелёные. Сейчас Макар Сергеевич опустится в кресло, и мне придётся пристраивать свою тушу на оранжевый мяч. Рассчитан ли он на мой вес? Большой вопрос. Но в одном сомнений нет. Выглядеть на нём я буду отнюдь не богиней. Переминаюсь ноги на ногу, морально готовясь к позору. Директор оборачивается, видимо, вспомнив, что я шла следом. «Моя новая помощница Аля Солнцева», — представляет меня незаинтересованной публике. «Она сегодня со мной». Смазливый товарищ здоровается, лицо же Егора Феликсовича вытягивается, как в кривом зеркале. «Ты ничего не перепутал?» — ехидно говорит он, осматривая меня с головы до ног. В груди рождается скребущее чувство, значит, удивлен выбором Нечаева и не скрывает этого. «Следи за языком!» — резко прерывает коммерческого директора босс. «Да шучу я!» — оправдывается Егор Феликсович. Затем, притворяясь дружелюбным, обращается ко мне. «Я запомнил тебя другой, Аля. Видать, что-то с памятью». «Я принесу вам судоку». Ляпаю в отместку и повыше задираю головы. «Для тренировки памяти». Коммерческий директор усмехается, как будто не обижаясь. Нечаев же смотрит на меня недоуменно, но не говорит ничего. «Аля, с Егором Трофимовым ты уже знакома, а это Иван Клюков, менеджер по продажам». Светловолосый худощавый Клюков, успевший снова усесться на мяч, поднимает руку в знак приветствия и возвращается к важному занятию — подпрыгиванию. «Садись», — обращенные ко мне слова Макара Сергеевича звучат, как из уст палача. Вздыхаю, горестно осматривая оранжевый фитбол. Уже делаю первый шаг по направлению к предмету ненависти, как вдруг босс окликает меня «Куда ты, Аля?» «Садись на кресло!» «Как кресло?» «Почему кресло?» Хлопаю ресницами, боясь, что ослышалось. «Но оно же для вас?» Директор закатывает глаза и, ничего не отвечая, выходит из переговорки. Секунд через десять завозят в переговорную комнату компьютерный стол и усаживается напротив. «Обалдело!» Смотрю на происходящее. Когда стоять истуканом дальше становится неуместным, опускаюсь на синее кресло рядом с Трофимовым. Раскрываю ежедневник, разглаживаю страницу, вокруг начинают говорить, а я то и дело посматриваю на Макара Сергеевича. Вот тебе и Нечаев. Вроде бы ничего не значащий поступок для него и в то же время так много значащий для меня. Оказывается, босы таким бывает. Ну надо же! Напоминаю в предмет встречи: всем вам известный кот. «Ищет подрядчика для маркетингового сопровождения». Распинается, видимо, для меня вставший со своего кресла Егор Феликсович. «Стоп! Код? Я не ослышалась?» Навостряю уши. Трофимов ораторствует. «Пока напоряд планируется передать лишь часть маркетинговых процессов, но мои источники утверждают, что до конца года Борис Белолобов намерен вывести на аутсорсинг весь маркетинг». Ёлки Точно не ослышалась. И как после этого не верить в судьбу? Белолобов — лучший друг моего бывшего начальника. Фанат рыбалки и походов в лес. Человек исключительно сложный и не сдержанный. Хм, почти со всеми. Как вспомню его, всех этих бездельников гнать поганой метлой надо, Алечка. Так вздрогну. Всем понятно, о каких суммах идёт речь. И мы единодушны в своём мнении. Ни копейки из этих денег не должно достаться Лимонову. Ни копейки! Похоже, Лимонова здесь не жалуют. Вывожу в ежедневнике кислую фамилию. Надо будет погуглить, что он за фрукт. Собственно, именно по этой причине мы здесь сегодня и собрались, выдернув даже Макара, бросает взгляд на меня и добавляет, Сергеевича. Иван! «Выходи, расскажи, как мы планируем отработать с Борисом». Смазливый Иван в прыжке срывается с мяча и, не успевая моргнуть, оказывается рядом с Егором Феликсовичем. Трофимов, в свою очередь, вальяжно возвращается на насиженное место. «Спасибо, босс. Я не буду ходить вокруг да около. Понимаю, как дорого время каждого из вас, а тем более Макара Сергеевича. Тратить его попусту было бы преступлением». Высокопарно начинает блондин. «Поэтому перейду сразу к делу». С театральной паузой осматривает собравшихся, берёт маркер и прямо на стене, на ней что можно писать, скрупулёзно выводит буквы. «Свод-анализ!» — гордо проговаривает он. Кабинет реагирует молчанием. Егор Феликсович поправляет подушку за спиной, не чаев и вовсе что-то строчит в телефоне. «Мне становится за Ивана обидно. Немного». Вероятно, найдя в моем лице отзывчивого слушателя, Клюков присасывается ко мне взором и продолжает. «Пока конкуренты будут размахивать коммерческими предложениями и наметками концепций, мы пойдем дальше». На «мы» он делает особый акцент, потрясывая передо мной длинным пальцем. «Против их бумажек Санбери предоставит Белолобу развернутый свод-анализ с прописанными сильными и слабыми сторонами» проанализированными со всех сторон угрозами и возможностями. Это непременно впечатлит клиента. «Елки лысые!» «Впечатлит, без сомнения. Да так, что встреча с Белолобовым на том и закончится». В памяти всплывают слова Бориса. «Словечки всякие напридумывали и думают, можно меня занос водить. Пусть они свои своты-шпроты засунут куда поглубже. Кому эти писульки нужны? Яйцо курицу учить будет. Где это видано? Да я без них ситуацию на рынке знаю». Пока они в своих белых рубашках обзорчики читают, я на передовой сижу. Да в рот самым главным людям заглядываю. Тупицы. Ловлю себя на том, что грызу кончик ручки, а не Чаева, что за мной наблюдает. Быстро вытаскиваю ручку изо рта. ух уж, это пакостная привычка. «И во сколько нам обойдется такая прыть?» — спрашивает Макар Сергеевич, оторвавшись, к счастью, от моего рта. Почувствовав прилив уверенности, Иван снова хватается за маркер и зачем-то выводит на стене слово «сколько» и знак вопроса. Это вы правильно заметили, Макар Сергеевич. Прыть! Здесь чрезвычайно важно правильно оценить весь имеющийся спектр работ. Нечаев бросает недовольный взгляд в сторону Трофимова, но тот отмахивается от него, как от мячика. Иван продолжает разглагольствовать. «Учесть количество бизнес-единиц и проектов, которые мы проанализируем, а также глубину анализа», беспокойно рзая в кресле. «Это надо остановить, а то сейчас Нечаев даст добро этому Ивану, и Санбери гарантированно профукает сделку». В разговор вступает Трофимов, но из-за излишней нервозности я улавливаю лишь обрывки фраз. «Макар, вспомни проект для...» «Тогда мы уложились...» «Как же быть? Не могу же я перебивать уважаемых директоров прямо посреди разговора и влезать со своими ремарками?» «Или могу...» «Простите...» — прочищая горло, говорю я. «Меня никто не замечает. Я... немного знакома с Борисом...» Ноль эффекта. Мои слова интересны собравшимся так же, как оранжевый фитбол, скучающий в углу. Гомон тем временем нарастает. «Идея не пройдёт!» Не сдаюсь я, повышая силу голоса. «Борис не любит все эти... словечки!» Словечки умудряются втиснуться во внезапную паузу, и меня, наконец, слышат. Правда, теперь я не уверена, что этому рада. Раньше всех отмирает Иван. «Словечки?» — возмущённо повторяет он. «Словечки?» Видимо, вторые словечки должны были прозвучать особенно грозно, но я не разрешаю себе пугаться. «Бориса этим не впечатлишь», — стою на своём я. «Свод? Это не словечко, Алёна!» — фыркает Иван, стирая проступивший на лбу пот. «Надо же, как разгорячился!» «Это база, без которой двигаться некуда! Хотя для вас, видимо, пустой звук!» «Я... Аля...» — крепче сжимаю шариковую ручку — «И я прекрасно знаю, что такое свод-анализ, Иван. В нашем вузе отлично преподавали маркетинг». Иван хмыкает под нос и противника выдает. О, -о, «О, вам преподавали? Ну тогда, конечно, просветите нас не умёк. «Иван, ты слишком много себе позволяешь», — сердится Нечаев. «Простите, Макар Сергеевич», — тут же приходит с себя оборзевший молодой человек. «Я не хотел обидеть эту... то есть вашу помощницу». «Аля, что ты хотела сказать?» — обращается ко мне директор. «Только то, в чём уверена», — стараясь больше не смотреть на Ивана, говорю я. «Борис считает, что лучше него никто не разбирается в ситуации на рынке, что уж говорить про его собственную компанию. И даже если вы всё сделаете идеально, это его унизит». «Вот как», — удивляется босс. «Ты настолько хорошо знаешь Белолобова?» «Не хорошо, но знаю. Он дружен с моим бывшим руководителем», И периодически делился своим негодованием в моём присутствии. Боковым зрением вижу, как раскраснелся Клюков. Руки скрещены в защитной позе. Молчит так громко, что хочется спрятать уши. Его начальник Трофимов сидит с любимым выражением лица, усмешкой, а Макар... Макар Сергеевич зорок, как ястреб, и продолжает меня расспрашивать. «А было что-то в работе маркетинга, что Бориса впечатляло?» ненадолго задумываясь, выискивая в памяти хоть один единственный раз, когда Белолобов был кем-то доволен. «Бинго!» «Однажды он показывал мне буклет конкурентов кода и страшно бесился, что его сотрудники ничего путного сделать не могут». «Буклет?» Нечаев переглядывается с Трофимовым и снова обращается ко мне. «То есть э, ему нужно что-то материальное, качественно выполненное, что он сможет подержать в руках? Верно?» «Думаю, да. Свод — не та порода собак, которую он любит. Ему нужна собачка поменьше», вспоминая название любимой маркетинговой техники. «Метод щенка», — задумчиво произносит Макар Сергеевич, прямо как мой профессор по маркетингу. Дарит мне дружелюбную улыбку, от которой щёки начинают гореть, и добавляет. «Да ты, Аля, похоже, была отличницей». «У меня красный диплом, Макар Сергеевич», — оправдываясь, потупляя глаза. но. В данном случае это ни при чем. Что ж, коллеги, босс наконец спускает меня со зрительного крючка. Раз Борис Белолобов не оценит Цербера в виде свота, давайте подберём для него ручного щенка. «Шпица!» — выпаливает Трофимов. Дружно на него косимся. «Что, их все любят?» Шпицы так шпица!» — Нечаев посмеивается. «Я тоже. А вот Иван излучает в пространство отнюдь недобрые флюиды». Цербер ему явно был ближе. «Жду ваши идеи на почту сегодня, и не забудьте поставить в копию Алю», завершает встречу Нечаев. «Всем спасибо». Попугаем повторяю спасибо в ответ. Ловко встаю, намереваясь вновь прилипнуть к директору тенью, но Трофимов меня опережает. Выходим в коридор, два управленца идут чуть впереди, активно обсуждая рабочие вопросы. Я же отстаю на пару шагов, погруженная в светлые рабочие мысли. Идиллию прерывает скрипучий шепот Клюкова в спину. «А ты не промах, я смотрю. Только устроилась, а уже боссом во все стороны крутишь». «Что, прости?» «Добро пожаловать в Санбери», говорю. Алена — говорю, Алёна. Ответа не дожидается. Обгоняет меня, случайно задевая плечом, и скрывается за поворотом.